Теща маячила сзади, удерживая их за кушаки. Он понял, это выбор. Ну, с кого спасем из горящего дома? Он выбрал сразу.